Глава 48. Если Летиция была ошеломлена, увидев Тифен, спокойно идущую по тротуару, то Тифен удивилась еще больше, увидев у своих дверей обоих соседей с полицейскими по бокам. При появлении Тифен пришлось успокаивать Летицию, которая, вырвавшись от Давида, сразу же бросилась в атаку. «Что ты сделала с моим сыном?» Со злостью крикнула она Тифен, как только поняла, что та ее слышит. Давид и двое полицейских бросились за ней. Давид схватил ее за руку, чтобы она не мешала работать полицейским, и отвел ее подальше от Тома Селика и его напарницы. А они тем временем подошли к Тифен. которая смотрела на них с нескрываемым удивлением. Давид и Летиция издали наблюдали за их разговором. Тифен либо кивала, либо пожимала плечами и отвечала на вопросы короткими фразами. Потом все трое отправились в дом-жиньё. Когда Тифен вставила ключ в замок, Давид и Летиция стояли в нескольких шагах поутыль. «Я разрешаю вам осмотреть весь дом, но о том, чтобы эта сумасшедшая туда вошла, «Не может быть и речи», — заявила она, остановившись и не поворачивая ключа. Женщина-полицейская обернулась к летице, не давая ей возможности вставить слово. «Мадам Женьо позволила нам войти в дом, хотя и не была обязана. Мы с лейтенантом Делануа осмотрим его. А вас я попрошу подождать нас на улице». Теперь Давид понял, что Том Селек был Делануа. А его напарница Шапюи. Летиция попыталась что-то возразить, но та властным жестом остановила ее. Без фокусов. Летиция ничего не сказала. Лейтенант Шапюи заняла свое место во главе группы, и Тифен повернула ключ в замке. Когда дверь открылась, Тифен прошла вперед, и полицейские пропустили ее. Перед тем, как закрыть дверь, она окинула летицию. полным безмерной жалости взглядом. Давид и его супруга прождали добрых минут двадцать, сидя на крыльце своего дома. За эти минуты они перекинулись всего несколькими словами. Каждый был оскорблен поведением другого, мучился чувством одиночества и чувствовал себя в ответе. «Его там нет», — пробормотал Давид с упреком. «Значит, она успела его увести куда-то в другое место!» Это соображение окончательно вывело Давида из себя. «Ты совсем сошла с ума, бедняжка!» — процедил он сквозь зубы. «И заставляешь нас всех терять драгоценное время, вместо того, чтобы искать Мело там, где он действительно находится». «Ах, вот как! И где же он, по-твоему, находится?» Дверь дома жене открылась, и появились двое полицейских. которые на прощание благодарили Тифен и пожимали ей руку. «Ясное дело, в доме у Тифен и Сильвена его нет», — с горечью отозвался Давид. Он встал и, не дожидаясь жены, пошел навстречу Шапюи и Делануа. Они коротко отчитались о визите. В итоге оказалось, что Тифен вообще не имеет никакого отношения к исчезновению Мило, по той простой причине, что они с мужем вышли из дома очень рано и вместе отправились на работу. Большинство коллег подтвердили, что они там находились все утро, что, несомненно, уже проверили полицейские, хотя они и так в этом не сомневались. Для очистки совести полицейские осмотрели дом и сад, но, как и следовало ожидать, поиски успехом не увенчались. Давид вернулся к летице. которая так и осталась сидеть на крыльце. «Ну что, может, наконец начнем поиски сына?» Бросил он, не скрывая досады. Летиция не отреагировала. Прижав колени к груди, она пребывала в полной прострации, глядя куда-то вдаль, в одну точку, которая, казалось, была видна только ей одной. «Ладно», — произнес лейтенант Делануа, сообразив, что они теряют время. Мы обойдем квартал, опросим прохожих, продавцов и остальных соседей. Тут дверь в дом женьё снова открылась, и на пороге показалась взволнованная Тифен. «Я хочу принять участие в поисках», — возбужденно заявила она. «Мы приветствуем любую помощь», — ответил полицейский и взглянул на часы. «Если через четверть часа малыш не найдется, мы объявим его в розыск». Шапиви кивнула и направилась к летице, все так же сидевшей на крыльце. «Мадам, если вы как можно скорее хотите найти сына, нам понадобится ваша помощь», — мягко сказала она. «Я знаю, как трудно пережить такие моменты, но если сидеть вот так и ничего не предпринимать, дело не пойдет». «Лучшее средство, чтобы...» Внезапно раздался хриплый звук переговорного радиоустройства Делнуа. Тот быстро принял вызов и обменялся несколькими словами с обладателем глухого и гнусавого голоса. «Мальчик, примерно семи лет, без взрослых, найден на рю марше о в километре отсюда». Летиция, Давид и Тифен подбежали к нему через четверть секунды. Не теряя времени, он спросил у того, кто ему позвонил. «Вы можете сообщить его приметы, как его зовут?» ответ раздался немедленно и все услышали мило брюнель его зовут мило брюнель через четверть часа летиция уже обнимала сына